«Что сказать? Согласен ли внедриться в компанию, куда так хотел попасть? Что за глупые вопросы, сисястая ты моя?» И все же есть одна неприятная деталь. «Вы же понимаете, что я не могу бросить учебу», — сказал я. «Никто и не настаивает», — хмыкнула Каори. «Будешь работать после занятий. Трудно, конечно, но все зависит от тебя». «Да, Изама, мы прекрасно это понимаем», — кивнула Мицуко. «Но что-нибудь придумаем, если ты согласишься?» «Конечно, я согласен!» — чуть ли не воскликнул я, но решил подавить свой восторг и не показывать его при посторонних. «Когда приступать?» «Отлично!» А вот блондиночка не собиралась сдерживаться. Она вскочила со стула и вновь сжала меня в стальных объятиях, придавив лицо к пышной груди. «Я знала, что не откажешь!» «Как можно?» — Прохрипела я, чувствуя, что начинаю задыхаться. «Мицука, ты его задушишь!» — произнесла Каори. «А нам его мозги еще нужны!» И не только мозги! пропищала малышка Мико. Ой, прости! спохватилась Мицука и отпустила меня. И то верно, ты нам еще нужен в целости и сохранности. Начать можем прямо сейчас, указала на стол, возле которого я сидел у самого входа. Теперь это твое рабочее место. Я удивленно обернулся и оценил компьютер. А ничего так у меня выдался денек. Работать начнем прямо сейчас, продолжала Мицука. Можешь предлагать нам свои идеи? И втроем выжидающе уставились на меня. «Идеи?» — я несколько оробел. «Вот так сразу?» «А почему нет и замкун?» Блондинка надула губки. «У тебя ведь такой талант!» «Давайте для начала вы покажете, как вообще работаете», — предложил я. «Хорошая мысль», — Мицука поманила за собой. Девушки разбежались за места и быстренько вывели на экран своей работы. У Мицука я увидел красивые пейзажи. У Кори анимированных девушек в самых различных позах. «Ох, чертовка! Так ты та еще извращенка!» Так думал я о холодной синевласке, пока не подошел к Мику. «Обалдеть!» Тут я уже не сдержался и восхищенно выдохнул. Рисунки рыжие малышки прямо-таки западали в душу, заставляли разгоняться по венам кровь и приливать туда, куда обычно у парней, когда перед ними появляется такая красота. «И как вот с этим у вас был провал?» Я ошарашенно посмотрел на девушек. «Это ведь круто!» «Благодарю, и замокун!» Мика поклонилась. «Но проблема в том, что у нас не было хорошего сценария. У меня получается рисовать, а вот сюжет не складывается». «Потому мы тебя и позвали», — вновь улыбнулась Мицука. «Ты не играл в нашу новеллу «Прототип»?» «Это тот, где главный герой — безбашенный психопат?» «Тот самый». — Начинал, но как-то не пошло, — честно признался я. — Все слишком мутрировано и рвано. Если вы создаете трэшовый мир, то это надо органично вплести в игру. — Знаю, знаю, — замахала руками Мицука. Тема уже изъезжена вдоль и поперек. Ты даже не представляешь, сколько подобных отзывов мы получили. — Вообще-то представляю, — усмехнулся в ответ. — У меня ведь тоже есть критиканы. Тогда ты понимаешь нашу неуверенность в следующем проекте. Мы попросту не знаем, с чего начать. Так что давай, великий гений. Голос Каори был саркастичным, и это вторая эмоция, которую она показала. «Выдавай нам свои идеи. Говори, что, по-твоему, будет лучше?» «Как грубо для такой красивой девушки?» Я ответил в том же тоне, и это снова сработало. Каори смутилась и, хмыкнув, отвернулась. Мне оставалось лишь продолжать. «Давайте я сегодня еще раз посмотрю вашу новеллу и найду откровенные ошибки, из-за которых она и могла провалиться». «Хорошая мысль и замок он», — кивнула рыженькая Мика. «Тогда ты научишь меня правильно писать рассказы?» «Кто бы меня научил?» — пробормотал я. «Но как же?» — изумилась та. Хотелось назвать ее девочкой или хотя бы девушкой, но понимая, что она старше меня на целых десять лет, не позволял себе этого. Ты сам нам только что сказал, что набрал большую аудиторию. И на это ушло несколько лет. Вот и поделишься своим опытом. Закончила за нас Мицука, и спорить с ней я не мог, так как теперь она стала моим боссом. Ммм, такая красотка моя начальница. Об этом стоит написать. В голове сразу же начал складываться сюжет для очередного рассказика. «Да столь красиво, что у меня руки зачесались, так и хотелось его написать». «В чем дело, Изаму?» От Мицуку не скрылся блеск в моих глазах. «Ты что-то придумал? Есть одна идейка», — не стал юлить я. «Но пока только мысль, её еще надо оформить». «Вот и договорились», — улыбнулась блондинка. «Как быстро ты сможешь показать нам новую историю?» «Хм, я задумался. Пару часов точно». «О», — разочарованно протянула Мицука. «Почему так долго?» «Потому что быстро не значит хорошо», — ответила за меня хмурая Каори, и я был с ней согласен. «Пускай садится и пишет. Мы найдем чем заняться». «И чем же?» — встряла в разговор Мико. «Давайте так, я привлек их внимание. Вы найдете те материалы, которыми вдохновлялись при работе над предыдущим проектом. Покажите мне сильные и слабые стороны мира хентай». Что, по-вашему, может понравиться вашей аудитории, а что, наоборот, оттолкнуть? Мне важно понимать, как работает наша команда. Ведь мы должны быть едины, чтобы в будущем создать нечто достойное». «Да!» — выкрикнула рыжая малышка и вскинула кулак. «Молодец, и заму. Мицука снова схватила меня за щеки, но на этот раз не трепала, а расцеловала в них. Сразу видно, далеко пойдем». «Ну да, ну да», — только и пробормотала Каори и вернулась за свой стол. Что ж, а день сегодня исключительно отличный. Вряд ли что-то может его омрачить. Я сел на свое рабочее место, придвинул клавиатуру и начал набирать текст. Сперва план, а потом уже и весь сюжет. Строгая начальница с пышным бюстом решилась взять в штат молодого практиканта. Ничем не примечательный паренек готов был показать себе. И показал, только не так, как планировал, а в прямом смысле этого слова. Вечером, после очередного банкета, подвыпившая начальница решила расслабиться и...